Глава 46. Ричард потер глаза. Дневник становился все увлекательнее, но чтение по-прежнему отнимало порядочно времени. Ему приходилось подолгу раздумывать над многими словами, пытаясь постичь их скрытые значения. В последние дни, правда, Ричард все чаще ловил себя на том, что уже не переводит, а просто читает. Но стоило ему понять это, как он сразу начинал опять спотыкаться. Ричарда особенно заинтриговали частые упоминания об Алерике Рале. Судя по всему, этот его дальний предок нашел способ противостоять находцам. Многие бились над тем, как помешать находцам проникать в разум людей, но только Алерик упорно твердил, что нашел решение. Ричард с интересом читал, что Алерик Рал прислал из Тхары сообщение, что уже закрыл защитным коконом свой народ. И если другие тоже хотят получить эту защиту, то должны поклясться ему вечной верности. Тогда эти узы спасут и их. Ричард понял, что именно с тех пор и передаются по наследству ралам эти волшебные узы, связывающие их со своим магистром. Алерик Рал создал их не для того, чтобы поработить свой народ, а чтобы защитить его от сноходцев. Ричард почувствовал гордость за своего предка. Затаив дыхание, он читал дальше. Надеясь, вопреки очевидности, что Алери Куралу поверят, хотя и знал, что этого не случилось. Кола интересовался доказательствами, но все таки сомневался. Он писал, что волшебники в большинстве своем полагают, что это какая-то хитрость и утверждают, будто единственное, что интересует Алери Курала, Это возможность самому править миром. Ричард застонал от досады, прочитав, что они отправили ответное послание, в котором отказывались присягнуть Альрику и связать себя с ним узами. Какой-то настойчивый звук действовал Ричарду на нервы. Он глянул в окно и обнаружил, что на улице темно, как в колодце, а он и не заметил, что солнце село. Свечка, которую Ричард казалось, зажег только что прогорела до половины, а раздражающий звук был капелью. Весна потихоньку брала свое. Оторвавшись от дневника, Ричард опять почувствовал тревогу за Келли. Каждый день гонцы докладывали, что ничего не обнаружили. Куда же она исчезла? Меня ждет какой-нибудь гонец? Кара переступила с ноги на ногу. Да, Насмешливо проговорила она. И даже несколько. Но я им сказала, что вы слишком заняты тем, что строите мне глазки, чтобы вас беспокоить. Извини, Кара, вздохнул Ричард. Я знаю, ты сразу сообщишь, если придет гонец. Он погрозил ей пальцем. Даже если я буду спать. Даже если будете спать, улыбнулась она. Ричард оглядел комнату и нахмурился. А куда подевалась Бердинов? Кара закатила глаза. Она уже несколько часов назад сказала вам, что пойдет поспит перед дежурством. А вы ей ответили: "Хорошо, спокойной ночи". Ричард поглядел на дневник. Да, кажется, припоминаю. Он опять погрузился в чтение. Волшебники начали опасаться, что Сильфида принесет в замок нечто такое, с чем им не справиться. война, которую они вели Так и осталось для Ричарда пугающе таинственной. Каждая сторона создавала волшебные штуки, главным образом различных существ, вроде сноходцев, а другая принимала контрмеры, если могла. Ричард с изумлением узнал, что некоторые из этих существ создавались не просто из людей, из самих волшебников. Настолько они отчаялись. С каждым днем росла тревога Что до того, как заработают башни Сильфида, тоже порождение их магии, позволявшее путешествовать на дальнее расстояние, принесет в замок опасность, с которой им не совладать. Кола писал, что как только башни заработают, Сильфида уснет. Ричард все время недоумевал: что это за Сильфида такая? Как она может уснуть? А главное, каким образом они рассчитывали разбудить ее позже, как собирались? В виду угрозы нападения через Сильфиду, волшебники решили спрятать наиболее ценные и опасные волшебные вещи. Когда последний из этих предметов был отправлен в тайное укрытие, Кола написал: Сегодня, благодаря блестящей работе проделанной сотней волшебников, удалось осуществить наш самый смелый замысел. Наиболее ценные вещи теперь надежно защищены. Радостный крик разнесся по замку, когда было получено это известие. Многие не верили, что это возможно, но ко всеобщему изумлению дело сделано. Храм ветров исчез. Исчез? Что это еще за храм ветров и куда он исчез? Кола в своем дневнике не дал никаких объяснений. Ричард, зевнув, почесал шею. Глаза слипались. Читать еще оставалось немало, но нужно поспать. Он мечтал, чтобы Келен поскорее вернулась, и хотел поделиться с Зедом тем, что узнал. Ричард встал и побрел к двери. "Отправляйтесь в постельку, чтобы мечтать обо мне?" поинтересовалась Кара. "Как обычно", ухмыльнулся Ричард. "Разбуди меня, если прибудут гонцы". "Знаю, знаю. Кажется, вы об этом упоминали."